По счету летописца преемник Олегов Игорь, сын Рюриков, княжил 33 года 912-945. И только пять преданий записано в летописи о делах этого князя. Для княжения Олега высчитано также 33 года. 879-912. В летописи сказано, что Игорь остался по смерти отца младенцем. В предании о занятии Киева Олегом Игорь является также младенцем, которого не могли даже вывести, а вынесли на руках. Если Олег княжил 33 года, то Игорю по смерти его должно было быть около 35 лет. В воскресенском списке о рождении Игоря упомянуто под 866 годом, в Никоновой под 865. Но о тринадцати или четырнадцатилетнем мальчике нельзя сказать дети вельми». Степенная книга дает Игорю два года во время отцовой смерти. Под 903 годом упоминается о женитьбе Игоря. «Игорь вырос, — говорит летописец, — ходил по Олеге, — слушался его, — и привели ему жену из Пскова именем Ольга. Во время похода Олегова под Царьград Игорь оставался в Киеве. Первое предание об Игоре, занесенное в летопись, говорит, что древляне, примученные Олегом, не хотели платить дани новому князю, затворились от него, то есть не стали пускать к себе заданию ни князя, ни мужей его. Игорь пошел на древлян, победил и наложил на них дань больше той, какую они платили прежде Олегу. Потом летописец знает русское предание и греческое известие о походе Игоря на Константинополь. В 941 году русский князь пошел морем к берегам империи. Болгары дали весть в Царьград, что идет Русь. Выслан был против нее протовестиарий Феофан, который пожег Игоревы лодки греческим огнем. Потерпев поражение на море, руссы пристали к берегам Малой Азии и по обычаю сильно опустошали их но здесь были застигнуты и разбиты Патрикием Вардою и Доместиком Иоанном, бросились в лодки и пустились к берегам Фракии. На дороге были нагнаны, опять разбиты Феофаном и с малыми остатками возвратились назад в Русь. Дома беглецы оправдывались тем, что у греков какой-то чудесный огонь, Точно молния небесная, которую они пускали на русские лодки и жгли их. Но на сухом пути что было причиной их поражения? Эту причину можно открыть в самом предании, из которого видно, что поход Игоря не был похож на предприятие Олега, совершенное Соединенными Силами многих племен. Это был скорее набег шайки, малочисленной дружины». Что войска было мало, и этому обстоятельству современники приписывали причины неудачи, показывают слова летописца, который тотчас после описания похода говорит, что Игорь, пришедший домой, начал собирать большое войско. Послал за море нанимать варягов, чтобы идти опять на империю второй поход Игоря на греков летописец помещает под 944 годом. На этот раз он говорит, что Игорь, подобно Олегу, собрал много войска — варягов, Русь, Полян, Славян, Кривичей, Тиверцев, нанял Печенегов, взявший у них заложников, и выступил в поход на ладьях и конях, чтобы отомстить за прежнее поражение. Корсунцы — Послали сказать императору Роману «Идет Русь» с бесчисленным множеством кораблей, покрыли все море корабли. Болгары послали также весть «Идет Русь», наняли и печенегов. Тогда, по преданию, император послал к Игорю лучших бояр своих с просьбою «Не ходи, но возьми дань, которую брал Олег, придам и еще к ней». Император послал и к печенегам дорогие ткани и много золота. Игорь, дошедший до Дуная, созвал дружину и начал с нею думать о предложениях императорских. Дружина сказала, «Если так говорит царь, то чего же нам еще больше? Не бившись, возьмем золото, серебро и паволоки. Как знать, кто одолеет, мы или они?» Ведь с морем нельзя заранее уговориться. Не по земле ходим, а по глубине морской. Одна смерть всем. Игорь послушался дружины, приказал печенегам воевать болгарскую землю, взял у греков золото и павлоки на себя и на все войско и пошел назад в Киев. В следующем, 945 году. Был заключен договор с греками также, как видно, для подтверждения кратких и, быть может, из устных усилий, заключенных тотчас по окончании похода. Для этого по обычаю отправились в Константинополь послы и гости, послы от великого князя и от всех его родственников и родственниц. Они заключили мир вечный до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит». Кто помыслит из русских, нарушить такую любовь, сказано в договоре, то крещенный примет месть от Бога Вседержителя, осуждение на погибель всей векой и в будущий. Некрещенные же не получат помощи ни от Бога, ни от Перуна, не ущетятся щитами своими, будут посечены мечами своими, стрелами и иным оружием, будут рабами всей векой в будущий». Великий князь русский и бояре его посылают к великим царям греческим корабли, сколько хотят с послами и гостями, как постановлено. Прежде послы носили печати золотые, а гости серебряные. Теперь же они должны показать грамоту от князя своего, в которой он должен написать, что послал столько-то кораблей поэтому греки и будут знать, что Русь пришла с миром. А если придут без грамоты, то греки будут держать их до тех пор, пока не обошлются с князем русским. Если же русские будут противиться задержке вооруженную рукою, то могут быть перебиты, и князь не должен взыскивать за это с греков. Если же убегут назад в Русь, то греки отпишут об этом к русскому князю, и он поступит с беглецами, как ему вздумается».